655. Матерь Агни-йоги Сегодня в пространстве очень темно. Соберем мысль вокруг иерархии, отложив в сторону личные чувства. В эти трудные моменты особенно тяжело ощущение ноши мира сего. Чем выше сознание, тем больше нагрузка. Чем тяжелее она, тем ближе несущей к иерархии света Не позавидуем ничего не несущим. Их темину дел. Но разделяющие ношу владыки идут вместе с ним светоносное будущее, сужденное миру.